Эмин. Поговорив с братом, я повесил телефон на подставку и сморщился от простреливающей боли в паху. «Мать моя женщина, что так больно-то?» Лёгкие словно жала в железных тисках, мешая мне сделать полноценный вдох. Сердце застучало, как сумасшедшее, пробивая горло и грудь. Болело не где-нибудь, а в том яичке, где была обнаружена опухоль. Я завёл тачку и тронулся с места, но через пять минут был вынужден снова остановиться. Боль стала невыносимой, аж на лбу холодный пот выступил. Лихорадочно пошарил в аптечке и проглотил таблетку ножпы. Откинулся на сиденье и прикрыл глаза, чтобы переждать боль. Но она не утихала. Казалось, что мои яйца сейчас лопнут от перенапряжения. В голову даже закрались мысли о смерти. Именно они и подстегнули меня позвонить в скорую помощь. Меня увезли в ближайшую больницу, тачка осталась стоять на обочине. Телефон был на последнем издыхании, но я нашел нужные доки по своему заболеванию и показал их фельдшеру. Что было потом, помню смутно: анализы, рентген, УЗИ, беседы с врачами и адская боль, от которой я временами терял сознание. В очередной раз меня привели в чувство и дали подписать согласие на операционное вмешательство. Я был готов на что угодно, лишь бы меня избавили от острой режущей яйца пополам боли. Последнее, что помню, это мои угрозы хирургу, что если он отрежет мне яйца или мой член больше не будет стоять, то я придушу его голыми руками. А еще говорил им, что собираюсь жениться на молоденькой девочке. Только вот никто мне не поверил. Сочли за бред и вырубили наркозом, чтобы не доставал персонал. Проснулся без боли, уже хорошо. А вот на месте ли моё хозяйство? Хрен его знает, на что я там вчера подписался. Может, отрубили все с корнем нахрен. Заглянул под одеяло и увидел заклеенное пластырем яичко. Второе целое, уже заебись. Даже если правый семейник убрали, левый-то остался. Хотя мой док уверял, что удалять надо оба. То ли мой лечащий врач что-то напутал, то ли здесь невъебенные профессионалы. «Вы уже проснулись?» В палату заглянула медсестра. «Который час?» Спросил сухими губами. «Сейчас вечер». То есть прошли сутки, как я сюда попал? Черт, Лиза, наверное, волнуется за меня. Медсестра кивнула, а я попросил ее зарядить мой телефон. Я даже не знал, в каком точно городе нахожусь. Вы очень долго от наркоза отходили, и много тут наговорили, всякого. Смущенно сказала медсестра, сунув мне градусник в подмышку. И что же? Что вы переспали со своей пачерицей, и она собирается родить вам ребенка. Блять, имин. «Ох уж этот наркоз, такой бред иногда выдает. Пробормотал пристыженно. «Что они мне вкололи, что мой язык так развязался? Неудобно теперь пиздец, примут меня за извращенца». «Надеюсь, я уточнил, что Лиза совершеннолетняя, а то вместо дома отправлюсь в местную ментору». «Ладно, вы лежите, пока не вставайте. Сейчас к вам доктор придет и все расскажет по поводу операции».